Тут и слуги, тут и племя на портрет уставились. Без натуги и сомнения паука в процессе пения вознесли, прославили. Уже пауку не вмочь. Все я вами доволен, С моих глаз идите прочь, пока не стал я болен. С утра до вечера, ура! Ура! От этого портится слух. Мне вообще-то обедать пора. Подайте сушеных мух!